Глава двадцать вторая Ниночка возлежала на диване и думала о том, что быть чьей-то музой — занятие в высшей степени скучное и неблагодарное. Подбородок выше, — скомандовал ее мучитель, который ныне не вызывал никаких чувств, кроме, пожалуй, раздражения. «И больше страсти во взгляде, больше!» Куда уж больше? Ниночка представила, как берёт один из тюбиков, разбросанных по мастерской в неком подобии творческого беспорядка, и выдавливает содержимое его на голову этого горе-живописца. Вот так, радостно воскликнул он, подпрыгнув на месте. Запомните этот настрой. А что тут запоминать? И держите, держите. Сеанс начался. И значит, следующие несколько часов Ниночке придется провести на шелковых покрывалах, в окружении шелковых же подушек, одетой в какой-то совершенно непотребного вида халат. Адалиска она, потому как юные неискушенные ведьмы не имеют такой популярности, как юные, но уже искушенные адалиски. И ладно бы просто лежать, так нет же, в выверенной позе, да жуть неудобной, без возможности пошевелиться, уставившись в одну точку». Хоть ты деньги возвращай. Ах, милая! Сегодня Путятин был в настроении и кистью махнул. Я понимаю, что служение музам не каждому дано. Ты устала? А сам как думаешь?» Огрызнулась Ниночка и пальцами пошевелила. Пальцы затекли, и ноги уже затекли, и руки. А уж подушка, на которую она опиралась, и вовсе стала будто каменной. Потерпи, осталось недолго. Пару набросков. Хочешь чаю? Хочу. Самое, пожалуй, отвратительное в нынешней ситуации это то, что Путятин вёл себя и вправду как живописец, всецело одержимый работой. И на Ниночку он смотрел с восхищением, но не более того. А ведь перспективный, Ниночка узнавала у тётки. А та, заслушав фамилию Путятина, лишь удивилась. «И как это его сюда занесло-то? Надо же! Дорогая, это твой шанс!» Почему-то радости этакая чудесная новость не вызвала. «Подумай сама. Тридцать два года, а еще не женат». «Почему?» «Понятия не имею». Тетушка пожала плечами. «Нам не это важно. Он не женат, но уже известен». «Тем более странно». Заметила Ниночка, потому как и вправду было странно, чтобы мужчина подобных немыслимых достоинств, молодой, красивый, известный и москвич, да на свободе гулял. Наверняка любовница имеется. Может даже в министерстве на ней бы и женился. Скорее всего, замужем, но с любовницей поладить куда проще, чем с законной женой. Дядушка всё-таки обладал немалым опытом. который волей-неволей наделил ее мудростью и весьма специфическим взглядом на жизнь. Поверь, от хорошей любовницы пользы будет куда больше, чем от дурной жены. Терпеть любовниц у своего, пусть пока не состоявшегося, но всяко потенциального мужа, Ниночка не собиралась. Как и спорить с тетушкой? Ни к чему. Вот если любовница и вправду имеется, а не в теории. А если нет? И она, повинуясь порыву, вытянула ножку ещё больше. Шёлковые полупрозрачные шароварчики поползли вверх, обнажая не только щиколотку, но и голень. "Вот так чудесно", воскликнул Путятин, прячась за Мальбертом. И тело-то обнажённое на него действует вовсе не так, как на обыкновенного мужика. Взять хотя бы первый сеанс, к которому Ниночка готовилась, тщательно готовилась, а он, веливше раздетса, покрутил её в одну сторону в другую и поморщился, будто увидел вовсе не то, чего ожидал. Юная ведьма из вас не выйдет, сказал Путятин и ткнул кистью в грудь, в её, Ниночкину обнажённую грудь, которой она немало гордилась, ибо не только она признавала эту грудь всецело замечательной, что размером, что формою, а этот вот, тыкал Без всякого почтения, не говоря уже о том естественном чувстве, которое должно возникать у мужчины при виде столь совершенной груди. Большевата, он задумался, и тогда Ниночка испугалась, что её отправят домой, раз юнный ведьмы из неё не выйдет. Но путятин на баядя Ниночку кругом, поднял ей волосы, зачем-то пощупал спину, ни без скрытого смысла. Так вот, щупает мясо на рынке и кивнул, сказав: "Будем делать одалиску". Вот и делал. "Ладно, дорогая моя", он хлопнул в ладоши и кисть отложил. В перерыв Ниночка сползла с шёлков на карачки и застонала, выгибая спину. Спина эта от долгого лежания делалась прямо деревянной, ноги подёргивало, руки ломило. Сочувствую. Ей подали руку, и Ниночка вновь обратила внимание, до чего узкая ладонь у Путятина, и кожа гладкая, мягка, едва ли не мягче, чем у самой Ниночки. Быть на торщице тяжкий труд, но теж себе тем, что образ твой войдёт в историю. Когда больше Ниночку утешали те 300 рублей, которые уже лежали в её тайнике, и тратить их она не собиралась. Правда, Варечка из Кордобалетных шипнула, что имеется возможность достать сапоги зимние, и не абы какие, но из берёзки, финского производства, тёплые и красивые, только стоить будут соответствующие. Присаживайся, дорогая. Путятин подвёл Миночку к столику и креслице отодвинул, а она вяло подумала, что тётушкин супруг, несмотря на долгие годы жизни с тётушкой, до таких высот воспитания не достиг. То есть стулья он двигал, но как-то не так, не изящно и вообще. Ах, если бы ты знала. Порой мне приходится не работать, а успокаивать дев, решивших, будто за моим предложением стоит нечто большее, чем предложение о позировании. Он поцеловал пальчики Ниночки. И когда дело касается собственного дела, они начинают капризничать, ныть, «Мне с тобою повезло». «А то...» — буркнула Ниночка. И не покраснела. «Ведьмы, даже неопытные, не краснеют вот так просто. И даже от пронзительных взглядов. И даже от взглядов и поглаживаний. Ты же проявила себя с удивительной стороны. Признаться, меня предупреждали о непростом твоем характере. Но теперь я думаю, что те люди просто не поняли. Ты нежна и хрупка». хотя и прячешься за образом хабалистой девицы. «Какой-какой? Вот уж! Но я-то художник, я вижу тебя насквозь!» И ближе придвинулся, сел рядышком, руки не выпуская. А Ниночка вяло подумала, что вот и проявилась та самая мужская натура, отсутствие которой её беспокоило. Другая рука легла на плечо, а Путятин выдохнул в ухо. Я думаю, у нас с тобой много общего. Диван. Ниночка ляпнула и прикусила язык. Не ей бы подыграть, податься, вздохнуть томно, в глаза глядячи, а она сидит окаменевшая, будто и едва сдерживается, чтобы не сотворить чего-нибудь этакого, что перечеркнёт тётюшкины планы. Что? Диван у нас общий. Раскладывается, деловито осведомилась она. Диван. Путятин хихикнул и отстранился. Нет, я чувствую, что ты в юности пережила трагедию и драму, а ещё комедию. Комедии, признаться, было меньше, но ведь была. И душа надломленная жаждет излиться. Куда? Ниночкина душа, если чего и жаждала, то и клеров, которые самой Ниночки тётушка ей строго-настрого запретила, потому как, во-первых, дорого, во-вторых, Легкая полнота вполне может в тяжелую перетечь, нанеся существенный ущерб Ниночкиным планам. Путятин поморщился, едва заметно, но Ниночка порой проявляла немалую внимательность, особенно когда чутье ее подсказывало, что вот-вот произойдет что-то неправильное. «Пожалуй. Мы все ранены прошлым, мы все больны. Вот меня била мать, а про отца я вовсе ничего не знаю». Поговаривали, что он был врагом народа. Путятин уставился на Ниночку круглыми глазами. «Мой не был, и мать меня не била». Этот разговор совершенно разонравился Ниночке, и замуж она за Путятина не пойдёт, если он и вовсе тот, за кого себя выдаёт. Назваться Путятиным несложно, чай и документы Ниночка не проверяла. А что он там молюет, и ещё поглядеть надо». Понимаю, он горестно вздохнул. Я ещё не заслужил твоего доверия, но клянусь, я буду стараться, и вы поймёте, что только пройдя через боль, можно исцелиться. Ага, Ниночка поднялась. Пойдёмте работать, а то мне ещё домашние дела, да и в аптеку опоздать не хотелось бы. Тем более, что приняли Ниночку, пусть и настороженно, но всё ж по-доброму. А теперь осторожность и поубавилась, когда убедились, что Ниночка не глупа и работать умеет, а главное, нет у неё привычки нос свой в чужие дела совать. А вот взгляд Путятина на Ниночки не понравился. Категорически. Нет, мужа она себе другого найдёт. Может, и вправду ты бестолочи, к Гришеньке присмотреться. Пусть и не до тёпа, но тихий, влюблённый. Такого воспитать и направить, а потом помочь немножко. Глядишь, и будет из младшего научного сотрудника с окладом в 53 рубля человек. Эвелина опиралась на руку мужчины, который, пожалуй, про которого можно было бы сказать, что он, если не идеален, то всяко ближе к идеалу, чем кто бы то ни было из её знакомых. Букет белых роз, поклон, поцелуй в руку. Вы сегодня просто очаровательны. Это сказано нарочито громко, и слова не могут не слышать. И то, что слышат их все, особенно те, кто ещё вчера шептался, что время Эвелины почти уже вышло, лестило самолюбию. Да и Макарский сделался любезен. Из гримёрки вдруг исчезли чужие столы и вещи, и пусть небольшая, тесноватая, но она вновь принадлежала одной лишь Евелине. Макарский заговорил о новых спектаклях, о новых ролях, о том, что он, конечно, понимает, как тяжело приходится Евелине в провинции, но листец и не стоит обольщаться. Потом, когда Матвей Ларионович исчезнет, а Евелина не сомневалась, что рано или поздно это случится, Он выместит на ней своё добровольное унижение, будто бы это она заставляет кого-то унижаться. Но пока Матвей Иларионович исчезать не собирался. Он появлялся в театре вечером, вежливо раскланялся с чиновниками, целовал ручки их дамам, шутил с дочерьми. Он проходил за кулисы, чтобы оставить очередной букет и выразить почтение. Он знал, что говорить и кому. И как это делать и порой Эвелине казалось, что и она та лишь часть чужой большой игры от этого становилось не по себе но благодарю она давно научилась улыбаться искренне и счастливо надеюсь не обману ваши ожидания это просто невозможно а вот он знал что улыбаясь становится ещё более некрасив и поэтому старался казаться серьёзным или быть или всё-таки казаться. Раздался второй звонок. И Матвей вышел, оставляя Эвелину наедине с её страхами, а ещё он обещал помочь, даже если не сложится. А сложиться не может, потому как подобная жена это чересчур. Эвелина сделала глубокий вдох, закрыла глаза и освободила голову от ненужных мыслей. Вот так. Бабушка говорила, что на сцене нужно не играть, но жить. И была права. Мгновение. Думаешь, он тебе поможет? Леночка всё-таки не отказала себе в удовольствии сделать гадость. Или всё-таки ты решила кому-то отдать? Авелина отрешилась и от этого мягкого баротистого голоса. Пускай говорит. Все говорят. Скоро её выход. Скоро он поймёт, что ничего-то в тебе нет, что есть другие, помоложе, полегче, покрасивей. Пускай. Сейчас это не имело значения. Слова касались Эвелины, а Эвелина больше не существовала. Была лишь юная влюблённая девушка, провожавшая своего суженого на войну. Глупая пьеса, если подумать. Нелогичная, неправильная. какая-то излишне слащавая. Но вот беда, зрителям она нравилась. То ли от того, что автор был местным и периодически заглядывал в том числе на репетиции, выматывая нервы бесконечными придирками, то ли просто нравилось. Случается такое. И сейчас, примерив на себя чужую жизнь с выдуманными бедами и таким неправильным счастьем, Эвелина тоже могла бы объяснить почему. Потом Вернувшись в себя, она забудет, а пока где-то далеко за сценой громко и тревожно звучал колокол. Скользнул по доскам луч света, и из него навстречу неивелиию, но наивной катеньке, шагнула огромная мужская фигура. И в том, столь неожиданно она возникла, почудилось предзнаменование.